Глава 26. Подъем дался тяжело. Проблема даже не в высоте как таковой, а в нехватке кислорода. Этот район Афганистана и так самый высокогорный. И тут еще километров вверх топать. Тем не менее, первые 200 метров поднялись довольно быстро. А вот дальше... К половине высоты Анатолий успел тысячу раз проклясть тот момент, когда решился на погоню за Ахматшахом. Даже стал сомневаться, что Масуд действительно поперся в эту гору. Да еще раненый. Как он смог бы выдержать такой подъем, разве что на реальных стимуляторах? С другой стороны, они к этим условиям привычные. Так что взобраться на эту кручу для них, как для нас поле перейти, думал Киборгин. Шаг, шаг, еще шаг. Ноги гудели, и неизвестно, смогли бы они подняться так высоко, если бы не месяц упорных тренировок. Ну и допинг делал свое дело. Матросы знали, что они употребили химию и теперь просто обязаны дойти и продолжали механически переставлять ноги. А вот сам лейтенант шел лишь на упорстве, утствовало. Киборгин вел своих подчиненных по тропе, не особо опасаясь мин. Ведь мина лишь подтвердит, что преследователи на верном пути, и тогда погоню беглецам точно не сбросить. Вцепятся в духов хотя бы лишь для того, чтобы отомстить, подключив все ресурсы. Но под ноги все-таки смотрел, как и вглядывался вверх. А то глупо получится, если их срежут одной очередью или, что еще вероятнее, устроят несчастный случай в виде обвала, и каменные валуны сметут их, переломав все кости. «А чего нас на вертолете наверх не забросили?» – спросил на очередном привале старший сержант, сделав глоток из фляжки. Две причины. Первая – слишком высоко. Вертолет, если сядет, то может уже не взлететь. Вторая причина – подбить легко. Если там действительно уходит главарь, то сам должен понимать, что ради собственной безопасности не пожалеют использовать дорогую позырка, И покатимся мы вниз в пылающем чреве подбитого вертолета до самого дна. Ну да. И снова подъем. Шаг. Другой. Легкие резало от глубоких вздохов. Но воздуха все равно не хватало. В ушах шумело, в глазах мутило. Голову сдавил обруч боли. На тело навалилась огромная тяжесть. И вообще возникло полуоборочное состояние. Казалось, если сейчас упадешь, то уже просто не встанешь. Что бы такого ни случилось, матросы, наученные лейтенантом, то и дело подносили к носу ватку с нашатырем, доставая ее из кармана, где ее держали в бумажном вощеном кульке и глубоко вдыхали. Резкий неприятный запах на какое-то время прочищал мозги. Темнота опустилась, когда до перевала оставалось еще метров триста. Вышел на обязательный сеанс связи капитана Никиев. «Ну ты где там, парус один? Догнал бандитов?» «Еще в пути. Парус ноль. Немного осталось». «Ахматшак был в группе отступивших?» «Не знаем. Основная банда ушла, оставляя заслоны для нашего сдерживания. И растворилась во тьме. Майор Цыганов ранен. Командование снова перешло ко мне». «Ясно. Мне немного осталось, парус ноль. Я дойду». «Ладно, дело твое. Не лыжанись только». «Спасибо». Постараюсь. Один из матросов не выдержал и натурально рухнул на камне в обморок. Если бы его не удержали, то вполне мог покатиться по склону. Не помогали ни пощечина, ни вода, и даже нашатырь лишь едва приводил его в чувство. Его пришлось реально нести на себе, не оставлять же в самом деле. Когда до перевала оставалось метров сто, лейтенант подозвал Спицынах. "Берешь свою пятерку и идешь вон туда". Анатолий показал через ночник район в стороне от тропы. На автомат лейтенант НСПУ цеплять не стал, потому и пламегаситель брать не стал. Все равно бесполезно, без пристрелки, на которую у него не было времени. Этот обходной маневр увеличивал маршрут еще минимум на полсотни метров, как и высоту подъема метров на 20-30, огромной дистанции для тех, кто едва переставлял ноги. А я пойду левее. Вон там! Зачем? Не тупи! Нас в седловине, устроив засаду, могут натурально в ножи взять, так что мы даже пикнуть не успеем. Мы же сейчас вообще никакие. Нас младенцы запинать могут. А, ну да. Так может, одной группой пойдем? Не тупи. Если одну группу атакуют, то вторая ударит им в спину. Так что мы их в этом случае быстро всех положим. Точно. Старший сержант встряхнул головой и болезненно поморщился. Разошлись. Анатолий контролировал вторую группу через ночник, чтобы не выскочить на перевал первым или не отстать, а также смотрел, нет ли рядом кого чужого. Луна давала достаточно освещения, чтобы двигаться по земле, хотя ноги нет-нет да поскальзывались. Кроссовки резались на острых камнях, так что после этого восхождения их только на выброс. Но это теперь не проблема, купят новые. И вот перевал. Отсюда днем можно было разглядеть небольшую треугольную котловину, образованы двумя отрогами, образующих букву «У». На ее дне есть небольшое озерцо, образующее за счет растающего снега и поддающего ледника. Из озера вытекает ручей в сторону Пишгора. Отличное место для того, чтобы переждать трудные времена, особенно если тут заранее подготовлен схрон совсем всем необходимым – едой, лекарствами, топливом, в чем можно не сомневаться. Но Анатолий все равно пробрал холодок, и дело не упавшей в ночное время температуре. Невольно подумалось, а что, если он ошибся, и все напрасно? Выстрелил осветительной ракетой. В ее свете убедился, что засады поблизости нет, спрятаться просто негде. И условным сигналом фонарика позвал группу Спицына к себе. Без тяжелой физической нагрузки состояние более-менее пришло в норму, и даже потерявший сознание матрос очнулся. Поежившись от холода ночью, да еще на такой высоте, Да по весне подмораживало. Киборгин набрал в грудь побольше воздуха и со свистом выдохнул. Потому как в последний момент прикусил себе язык, ибо чуть не крикнул. «Леопольд, выходи, подлый трус!» «Что за ребячество из меня прет?» «Да еще в такой момент!» — недовольно подумал он. Наверное, мозги до сих пор не отошли от кислородного голодания. Хихикнув под недоуменными взглядами подчиненных, Анатолий все же взял себя в руки и закричал. Ахмат! Я знаю, что ты здесь. Я знаю, что ты знаешь русский язык и понимаешь меня. Так вот, мне не нужна твоя жизнь. Я не собираюсь брать тебя в плен. Я пришел с тобой поговорить, а потом уйду, даже если не удастся договориться. Анатолий замолчал, чтобы перевести дух, невольно отметив, что акустика тут, как в хорошем театре. Заметил, мягко говоря, удивленные взгляды бойцов на свои слова. Они явно не ожидали такого поворота сюжета их эпопеи. Ведь все думали, что главаря будут именно брать в плен или ликвидировать остатки его банды. Потом поговорим. Отвечу на все ваши вопросы. Сказал он им хрипло. Ответа от Шаха все не было. Ахмат, Мы с тобой враги не до такой степени, чтобы рвать друг друга зубами при первом же удобном моменте. Еще можно все решить словами. Не отказывайся от такого шанса. Не умножай жертвы. Не вынуждай меня прибегать к крайним средствам. Если не поговорим, я вызову сюда боевые вертолеты, самолеты. И тут разнесут все вдребезги и пополам. А заподозрив, что тут скрывается сам паншерский лев, могут не пожалеть скинуть даже самую мощную бомбу объемного взрыва что лишь немногим слабее тактического ядерного боеприпаса. Специально стратег из Союза прилетит, а потом зальют все для гарантии напалмом. Ты не уйдешь отсюда, если мы не поговорим. Я тебе это обещаю!» Киборгин снова прервался и глубоко задышал. Аж пошатнулся и на несколько секунд ослеп. «Неужели ошибся?» — все же подумал он осматривая пространство в трубу НСПУ. Руки подрагивали, и зеленая крупнозернистая картинка смазывалась. И тут метрах в двухстах, словно из земли, появилась человеческая фигура и махнула несколько раз руками. «Сюда идти!» – прозвучал юношеский голос. «Аллилуйя! Сиськи-масиськи!» сиськи Радоваться сил уже просто не было. Лишь облегчение накрыло Анатолия от того, что все же он не ошибся. «Мы идем, товарищ лейтенант. Не бздеть. Я знаю, что делаю».